Глава восемьдесят Злость охватила меня. Не знаю, откуда столько ярости. Может, отголоски огненного дара, которым я обладала какое-то время. Кровь закипела, и я магией сорвала все пуговицы на камзоле дяди, а затем также с помощью дара дернула ковер у него из-под ног и попыталась закатать в него злодея. Нужно схватить родственничка, связать и передать властям, чтобы моего мужа выпустили. Но не тут-то было. Дядя, спохватившись, выставил защитный купол против моей магии и в ковер закатать его не получилось. В холле откуда-то взялась толпа магов. Мои охранники схлестнулись магией с охраной лорда Ферригана. Все вокруг загрохотало, заискрило и заполыхало. Мы с леди Бриджит попятились. «Сдавайтесь, лорд Ферриган. У нас приказ герцога схватить вас», сказал один маг из моей охраны, по видимости, самый старший. «Еще чего. Сейчас я выгоню вас, потом заявлю о нападении. А герцогу рот навсегда заткну, чтобы с тюрьмы приказы не отдавал». Мы с Леди Бриджит пригнулись от хлещущего магического огня и бросились под массивный дубовый стол. Я мгновенно достала переговорный артефакт, чтобы призвать дополнительную помощь. Ферригана нельзя упустить. Сегодня либо мы с ним покончим, либо он с нами. В суете и неразберихе я вызвала последний контакт, который мне звонил. И тут, к нам под стол, ища укрытие от огненных шаров и разрядов молний, залетел мой дядя. «Кейтлин, ну что ты наделала, змея?» Телли дернул меня за плечо, и артефакт вывалился из руки, продолжая набирать контакт. «Теперь из-за тебя в поместье придется делать серьезный ремонт. Нужно было тебя вместе с твоими родителями отравить еще в детстве». «Значит, все-таки это вы их убили?» – воскликнула я ошарашенно. «Но зачем? Чем вам помешали мои бедные родители?» «Твоя мать не послушалась меня и не пошла замуж за выгодного жениха. Сбежала к завшивому барону, у которого участок земли с наперсток. И поэтому вы убили?» Она опозорила наш род. Я не мог простить непослушание. Герцогиня замуж за какого-то барона. Потом думал тебя использовать, выгодно выдав замуж за Вандрейка. Подговорил твою кузину лишить тебя воли, чтобы ты не заметила, как на тебя заклинания против яда накладывают. Ты должна была поить мужа в брачную ночь и к утру стать вдовой, богатой вдовой. А если бы яд его не прихватил, то мои люди, дежурившие у ворот, должны были его добить. И ведь им почти удалось. Леди Бриджит ахнула от откровения дяди. И прикрыла рот рукой. Я обхватила женщину за плечи. «Не волнуйтесь, этот план не удался, слава богу. Вильям жив. Все будет хорошо». Зато удался другой план. Рассмеялся лорд Ферриган под грохот магической битвы, которая разразилась в гостиной. «Я наконец-то получил земли вандрейков, о которых мечтало не одно поколение моей семьи». «Значит, все из-за земли?» прошипела герцогиня. «Что такого в этой земле? Ведь у вас владения не меньше». «Да, но когда у соседа трава зеленее, коровы дают больше молока, и лес растет гуще, это покоя не дает». «Вы не пробовали больше внимания уделять своим коровам, а не на чужих засматриваться?» — воскликнула леди Бриджит. «А ну смените тон, дорогуша!» — рявкнул дядя. «Мы всегда с вами соперничали во всем много поколений, но всегда все доставалось вам. Награды королей, должности при дворе, контракты на поставку товаров. Я мечтал сгноить рот в Андрейков и прибрать к рукам все ваши владения». И у меня получилось. Я засадил герцога в тюрьму, и он пойдет на каторгу. Я знала, что это ваших рук дело, — воскликнула я. Это вы подбросили часы Редфокса в мой дом. И статью с клеветой вы заказали. Да, я. Как ловко я устроил с часами, а? Сам собой горжусь. Герцогу было, но ну никак не подступиться. Везде он был внимателен и подозрителен. Не подпускал чужаков. А ты, добрая глупышка, пустила к себе в дом моего самого сильного мага, который моментально одурил твою охрану. Я знал, что герцог заступится за тебя, дуреху, и сам в тюрьму пойдет. Для надежности я обязательно договорюсь, чтобы его там прикончили. И вас обеих я прикончу. Вы теперь слишком много знаете. А еще вдруг ты, Кейтлин, наследника их рода родишь. Мне споры за наследство ни к чему. Дядя бросился на меня со звериным рыком, хватая за шею и мгновенно обездвижил. Леди Бриджит применила магию и ударила его порывом ветра. Герцогиня оказалась магом воздуха, но дядя был слишком тяжелым и не дрогнул. Но тут раздался оглушительный грохот над головой. Выросла слепящая стена огня. Краем взгляда я зацепила знакомую чешую дракона. Нашего дракоши. Стол, прикрывавший нас от сражения, полетел в сторону. И чьи-то руки вырвали меня из лап дяди.